Третий этап – повышение самоуважения и достижения индивидуальных целей. Содержание завершающего этапа пересекается с первыми двумя этапами и представляет собой работу над развитием способности пациента доверять себе, принимать собственные мнения, чувства и действия и уважать себя независимо от отношения терапевта. Основная часть работы над индивидуальными целями пациента также происходит на этом этапе. Крайне важно, чтобы те навыки, которые пациент получает во время терапии, также распространялись, генерализировались, на нетерапевтические ситуации. Терапия индивидов с ПРЛ обычно характеризуется тем, что поначалу пациенту очень трудно доверять специалисту, трудно просить терапевта о помощи, находить оптимальный баланс между независимостью и зависимостью. В первые месяцы терапии пациенту довольно трудно доверяться специалисту и обращаться к нему даже тогда, когда в этом есть необходимость. Пациент мечется между всецелой зависимостью от терапевта в решении своих проблем и декларируемой независимостью. Я ни в чем. И ни в ком не нуждаюсь Изучение этих особенностей поведения Часто показывает, что Те же самые межличностные паттерны пациента Часто распространяются на других членов его окружения Поэтому особое внимание В терапии будет уделяться способности доверять В адекватной форме просить о помощи Зависеть от других людей И одновременно быть независимым от них По мере того, как укрепляется доверие пациента к терапевту Он обычно становится более откровенным В плане своей потребности в помощи Во время первых этапов терапии должна быть выражена направленность на подкрепление такого поведения пациента, которое позволяет ему обращаться за помощью к специалисту, если сам он не может справиться с ситуацией. Однако, если просьба о помощи не переносится на других членов окружения пациента, и если пациент не учится оказывать помощь себе и успокаивает себя, окончание терапии будет для него чрезвычайно травматическим. Переход от надежды на терапевта к надежде на себя и других должен начинаться почти сразу же. Опять-таки, при обучении пациента уверенности в своих силах должна сохраняться диалектическая направленность на способности полагаться на других людей. Таким образом, задача состоит в том, чтобы полагаться на себя и в то же время сохранять устойчивые межличностные связи.